Письмо, 50. «Сенека приветствует Луцилия. Письмо твое я получил спустя много месяцев после того, как ты его отправил, и поэтому щел за лишнее спрашивать у доставившего его о твоих делах, ведь чтобы еще помнить о них, нужна очень хорошая память».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 «Наша беда не приходит извне, она в нас, в самой нашей утробе, и выздороветь нам тем труднее, что мы не знаем о своей болезни. Начнем и лечиться, скоро ли удастся прогнать столько хворей и таких сильных. Но мы даже не ищем врага, хотя ему пришлось бы меньше трудиться, позови мы его раньше».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 Настолько же превосходит все вещества податливостью, насколько уступает им плотностью. Однако, Луцилий, нельзя отчаиваться в нас по той причине, что мы в плену зла, и оно давно уже нами владеет. Никому благомысли не досталось сразу же. «У всех дух был раньше захвачен злом».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 Прочно лишь то, что на своем месте. Добродетель сообразно с природою, пороки ей враждебны и ненавистны. Но хотя воспринятые добродетели ни за что нас не покинут, и сберечь их легко, начало пути к ним трудно, так как первое побуждение немощного и больного разума — это испуг перед неизведанным.